Глава 24. Лео. Миц меняет меня в магазине и провожает Женю до дома. Мое присутствие вызывает у девочки беспокойство. Всегда думал, что я терпелив, но как же ошибался. Девочка относится ко мне настороженно, что не удивляет. После красочного рассказа Коваля о ее бывшем все становится на свои места. Теперь у меня нет никаких сомнений, что Женя пострадала от него и бежала из города именно от него, а не по какой-либо другой причине. Коваль разузнал не об одном замятом деле как на Милосердова, так и на его фирму, и из каждого он выходил свидетелем. Женя не первая пострадавшая от жестокого обращения и рукоприкладства, но первая, кто решился и смог сбежать. А если судить по тому, что рассказала другая девушка, свои игрушки милосердов просто так не отпускает. Чьи часы? Я сижу на кухне в доме Коваля. Его. Запомни запах и можешь выкинуть. Мит их уже видел. Сталь жжет мне пальцы. Так и хочется выместить на них всю злобу, что продолжает копиться. Бросаю, зная, что реакции Илью не подведет. «Реально выкинуть?» — втягивает воздух и вертит в руках, рассматривая. «А что ты предлагаешь с ними сделать? Хранить как память?» «Ну, запомнил? Давай сюда. Прячу в карман брюк». «А как же выкинуть?» «Передумал. Могут пригодиться. Что с зацепкой в ломбарде?» «Наши ребятки дежурят, но что-то мне подсказывает». «Ты счастливый владелец трех десятков телевизоров, а поставщика мы не дождемся, если там не полный идиот, конечно. Кофе? Кофе и что-нибудь поесть». Коваль быстро накрывает на стол. Он живет вдвоем с братом, поэтому еда простая, мужская. Мясо, отварная картошка, свежие овощи, а из соусов майонез. «Дара про тебя спрашивает, пододвигает ко мне хлеб». Пусть спрашивает, я не готов объявить о паре. Я же говорил, пока Женя не научится мне доверять, никто не должен знать, иначе не смогу ее защитить. Да, я помню. Едим молча, каждый углубившись в свои мысли. Прокручиваю события сегодняшнего дня, вспоминаю мельчайшие подробности нашего с Женей разговора, ее реакции на мои слова, действия, и не понимаю, как с ней себя вести. Радует одно, девочка не сломлена, она старается дать мне отпор, указать границы, невероятно сильная и смелая. «Чему улыбаешься?» — голос Коваля разрезает воспоминания. «Радуюсь, что за сегодня не слышал ни одного анекдота в твоем исполнении». «Кстати!» По округлившимся глазам и взмаху вилкой понимаю, зря это сказал. От очередного бенефиса меня спасает телефонный звонок. Не прислушиваюсь и потягиваю кофе. Кончилась наша спокойная жизнь, сбрасывает вызов. Еще одна волчица пропала. Может, решила отдохнуть? Сам знаешь, погуляет день-два, не первый раз. Это Дара, уехала к подруге и больше суток не дает о себе знать. Подруга ее проводила еще вчера вечером. Кружка с кофе звонко ударяется о столешницу. Ты думаешь? Ничего я не думаю. Она не настолько глупа, чтобы искать с тобой встречу подобным образом. Давай не будем торопить события. В любом случае, я не буду игнорировать пропажу. Что с телефоном? Поначалу не брала трубку, а теперь выключен. Собирай всех, кто свободен. Начнем с подруги. А дальше? Дальше будем полагаться на удачу. Пусть ищут машину. Я за Арнаром и переоденусь. Встретимся через полчаса. Ворот сорочки душит и мучает. Телу хочется свободы. Меняю офисную одежду на легкую. Кровь волка не дает замерзнуть, а главное просторную. Не хочется после вынужденного оборота сверкать голой задницей. Ар поехал отдельно на мотоцикле мобильней, прошерстит злачные места нашего города, побеседует с вампирским молодняком. Уверен, воспоминания о поисках пары Арнара еще свежи в их головах. В те дни мы перевернули город с ног на голову несколько раз, а Ар лично вытряс душу из каждого, кто не успел скрыться в улье, но и этого оказалось недостаточно. Илья запрыгивает на пассажирское сиденье. Поговаривают об охотнике. Тяжело вздыхаю от абсурдности предположения. Надо пресечь панику. Мы едем по грунтовой дороге, срезая путь к трассе. Нет, я понимаю, откуда ноги растут. Все же вторая волчица за месяц. Давай и ты не будешь впадать в маразм. Все факты говорят о том, что Ирма стала случайной жертвой. Охотнику не справиться в рукопашную с волчицей. А дары не было сутки дома. Охотник усмехнулся. Я просто передал то, что слышал. После того, как Ивар вышел на пенсию, еще не встречал кого-то по-настоящему опасного. Вымерло то поколение. А новому или не передали опыт, или изжили себя охотники как профессия. «Это же замечательно!» Коваль расцветает в улыбке, завидуя черной завистью его способности. Только что рассказывал Страшилке о появившемся охотнике и уже улыбается. Удивительная работа мозга. Поиски начинаем от дома подруги. Как и предполагал, ничего нового не узнаем. Дара собиралась возвращаться в долину. Подруга проводила ее до машины и больше не видела и не смогла дозвониться. Прошли вторые сутки с момента исчезновения, а результат нулевой. Телефон по-прежнему отключен. С вечера понедельника волчицу никто не видел. Ар приносит также неутешительные новости. Она не появлялась в местах, где могут собираться не люди. Радиус поиска выходит за пределы города. Отправлены по два-три оборотня на основные дороги, ведущие в город. «Оповещены соседние стаи. Вскоре приходим к той же схеме, что и при поиске Лили. На одном направлении работают две команды. Пока первые исследуют, вторые отдыхают. Я уже сбиваюсь со счета, сколько облазил заброшенных зданий, оврагов, лесополос и проселочных дорог. Настроение стаи стремительно уходит в отрицательную отметку». Если в первые сутки волки позволяли себе отпускать шутки, хохмить и рассказывать байки об охотнике, то на третье никто не желал лишний раз открывать рот. С ковалем работаем в паре. Пришло мое время на отдых, и зверь улавливает приближение автомобиля, принимая человеческий облик. Внедорожник несется, поднимая за собой клубы пыли. «Сегодня мне повезло». Погода сухая. Первую ночь бегали под проливным дождем. Не нашли. Первое, что говорит Илья, выпрыгивая с водительского сиденья. Я натягиваю свободные штаны и футболку, достаю с переднего сиденья термос с горячим кофе. Вела и пожрать положила в бумажном пакете. Не хочу. Жадно пью. Все же кофе моя зависимость. «Знаешь...» — стягивает толстовку и швыряет на заднее сиденье. «Когда мы найдем дару, я возьму отпуск. Свалю куда-нибудь на месяц, а лучше на два. Нет, в первую очередь надеру ей задницу, а потом свалю, чтобы не души вокруг. Никаких ночных прогулок с голым задом по полям, сна под кустом и зеленой воды из лужи. Подумываю о фермах. Мясо в достатке, молока хоть упейся, сыр, масло». А главное, нет проблем, кроме чистки загонов. Продолжает раздеваться, скидывая ботинки на коврик. Что ты сказал? От моей тупости кофе идет носом, кашляю так, что выступают слезы. Без обид, Альфа, но в отпуск я первый. Ты же без истины, никуда. Ключи где? Закручиваю термос. Да вон, на сиденье лежат. Садись, я знаю, где Дара. Надеюсь, что знаю. Запрыгиваю и завожу автомобиль. Как же я сразу не подумал о фермах. Именно там мы проводили несколько недель каждый год. Уезжали подальше от городской суеты. Оставались наедине. Ты издеваешься? Я только разделся. По дороге оденешься. На фермах кто-нибудь был? Там, в доме у реки. Сжимаю руль и не свожу взгляда с трассы. Надеюсь, моя догадка окажется верной. Нет, слышу возню с заднего сиденья. А ведь точно, там нет электричества, телефон зарядить нечем. Мы с Дары проводили там выходные. Аккуратней. Грунтовая дорога размыта, глиняные комья высохли, и машину ощутимо трясет. Сбрось скорость, если она там, то торопиться некуда. А если же... Там, надеюсь, что там. Минут тридцать активной тряски и, наконец-то, выезжаем на трассу, а к рассвету будем на месте.